Вы правы только в том Что морское дело стало физически легче и рейсы быстрее Да прогнозы погоды очень облегчили Деятельность моряков А вот что бури невластны Это вы просто не знаете Да? Какие примеры? Ну я не читал сводок Ллойда уже 5 лет Так что не знаю последних случаев Ну вот вам примеры. Несколько лет назад пассажирский лайнер Rangla австралийского направления, не помню его имени исчез без следа в тех водах, куда направляемся мы. Корабль был оборудован всеми современными техническими приборами, о которых вы говорите, и тем не менее Ни одного вызова по радио, ни обломка, никого из пассажиров или команды. Какой страх! Ой, когда же это было? В 1955 году. А что же с ними случилось? Вот неизвестно. Морской суд решил, что корабль мгновенно переломился пополам на сильном волнении и затонул. И это не единственный случай. Год спустя зимой Грузовой английский пароход «Северная звезда» в 7 тысяч тонн исчез в Северной Атлантике. Он послал 27 декабря в свое общество обычную радиограмму, что все в порядке. И это было все. Правда, капитан парохода королева Елизавета сообщил, что в районе, где исчезла звезда, он видел волны высотой в 70 и в 80 футов. Это около 25 метров. Хм. Никогда не слыхал о таких волнах в Атлантике. А все бывает. В той же Атлантике не так уж редко исчезают суда. Я не говорю про рыбачьи или береговые, а про мощные пароходы и теплоходы. За один сильный ураган иногда пропадает вдали от берегов несколько хороших пароходов. Нет, друзья, море серьезная вещь. Как же вы, моряки, не боитесь? Бояться нельзя. Тогда лучше не плавать. Но и легкомыслие, и безответственность в нашем деле не лучше трусостей. А я, знаете, боюсь почему-то потонувших кораблей. Как странно. Корабли на дне всегда привлекали меня. Так интересно, кажется, в них скрыта какая-нибудь тайна или обязательно найдешь что-нибудь интересное? Нет. У меня не так. Морская глубина чем-то мне неприятна. Хотя я всей душой люблю море. Но на поверхности. А корабли, да. Да, там тайна. Но в то же время и ужас, гибели, оборванные жизни, исчезнувшие надежды и труды.